Глава девятнадцатая — Ты правда невеста бога смерти? — выдавила Сепла, будучи уже в домике. — Проводник, — поправила Рахшара. — На невесту зем триста как не тяну! — Скрипуче рассмеялась она. — И что, все могут видеть то, что я видела? — Куда там? Айшали столько, да и то не все. — Какие? Такие, как ты? — Таких поблизости нет, — махнула рукой старуха. «Поначалу и я думала, что ты на смену мне пришла, но нет». Она тяжело осела на низкий табурет. «Не пришло мое время еще. Не пришло. Устала», — протянула старуха тоскливо. «Никто не знает, как я устала жизни собирать». «Этот мужчина, он умер?» «Отправился в чертоги Ахара», — кивнула Рахшара. «И дальше что? Что его ждет?» «Ничего», — удивилась старуха. Ничего его уже не ждет. Конец. Отжил свое. Ну, он еще так молод. И что с того? Так и младенчики умирают, не только старцы. Это несправедливо. Так не должно быть. Ну, то не нам с тобой решать. Про то, что видела, молчи лучше. Наказала Рахшара. Никому то знание счастья не добавит. А мне проблем только сулит. Ступай. Отдохну. Устала я. Рахшара тяжело поднялась, направляясь к кровати. «Ну, чего стоишь столбом?» Повернулась ко мне. «Не знаю», — призналась честно. «Держит что-то словно, не дает уйти». «А ну, иди сюда!» Рахшара подобралась. «Руку дай!» Скомандовала, стоило мне приблизиться. «Эх, девочка, вот она что!» Покачала головой старуха. «Да, не ждала я такого, никак не ждала. Что ж...» На все воля богов. Рахшара крепко сжала мою ладонь, вместе касания запекло зажгло нестерпимо. Хотела вырваться, но у меня ничего не вышло. Рахшара снова стала меняться, волосы заискрились и стали развиваться вокруг головы, глаза засияли золотом, лицо словно помолодело, разгладилось. Но все мои чувства были сконцентрированы на нестерпимом жжении в районе ладони. Не знаю, сколько времени прошло, может, миг, а может, несколько часов, когда Рахшара меня отпустила. Отняв ладонь, я тут же прижала ее к себе, боюкая обожженную плоть. Старуха тяжело завалилась на кровать, словно постарев еще сильнее. «Как? Знак пропадет!» Тяжело выдавила она из себя. «Приходи! А сейчас вон отсюда!» Последние слова она прокричала, а меня словно ветром сдуло из ее домика. В прямом смысле неведомая сила протащила и выбросила на улицу, захлопывая дверь прямо перед носом. Подняла ладонь, разглядывая выжженный знак на ней. Кожа пекло, рука сильно покраснела и опухла, рассмотреть рисунок пока невозможно. Спорить, однако, с проводником бога смерти желания у меня не возникло. Бросила короткий настороженный взгляд на невысокий домик и побрела в таверну, размышляя обо всем случившемся сегодня утром. В поселке слышался скорбный плач. Чем ближе я подходила к центру поселения, тем громче были крики, тем явственнее ощущалось сгустившееся в воздухе горе. «Что случилось?» — спросила у оутора встреченного у рынка. «Марго», — вздрогнул он, — «иди в таверну, иди, нечего тут». «Оутер, кто-то умер?» — настаивала я. Перед глазами все еще стояла полупрозрачная фигура молодого мужчины. Лошади понесли Марго. Брит остановить хотел, чтобы в поселке никого не зашибли. Ну и, как завороженная, я прошла мимо Утора, продираясь сквозь собирающуюся толпу. Люди сгрудились, у тела на земле. Прямо в грязи, упав на колени, возле молодого мужчины завывала молодая женщина. Не понимая, что творю, прошла еще ближе, заглядывая в мертвое лицо. Он — это тот самый мужчина, которого я видела у домика Рахшары. Не то чтобы я сомневалась, но получить подтверждение оказалось жутковато. Утр дернул меня за шкирку, вытаскивая из толпы. «Марго, нечего тебе тут!» — строго сказал он. «Ступай в таверну!» Подняла глаза на мужчину, встречаясь с его искренне встревоженными. Кивнула медленно и побрела куда он сказал. Дараха встречала у входа. «Марго, хотела уже искать идти!» Выдохнула она, тоже обеспокоенная за меня. Порывисто шагнула ближе, притягивая к себе. «Неужто у Рахшара была? Нечего к ней ходить, Марго!» Дараха отстранила меня от себя, удерживая на вытянутых руках, глядя в глаза. «Она опасная, это Марго!» «Ничего она мне не сделает и никому не сделает, Дараха!» Покачала я головой. «Что это?» Женщина заметила, что руку обожженную прячу. «Поранилась». «Идем, Марго, обработать нужно!» Дараха потянула меня внутрь. «Где ж ты обожглась-то так сильно? Не уж, утром еще. Давно так ходишь?» Сама не заметила. Нехотя, соврала я. Руку мою Дараха смазала зеленой мазью с резким запахом. Замотала чистой тряпицей. Про роль старухи в возникновении травмы я умолчала. Незачем о том говорить, пока и сама не разобралась, что это было. «Рука заживала медленно. Приходилось ее все время бинтовать. Работать на кухне пока не могла, только помогать по мере сил. Но там прекрасно справлялись Ларижа с женщинами. А я все больше времени занималась своим мини-огородиком. Рассада вымахала неожиданно сильно. Давно пора высаживать, что радовало меня сильнее всего кусты перца. Они стали похожи на лианы, вымахали уже прилично». Сегодня я занималась тем, что подвязывала их, вставляла тонкие высокие палочки, по которым гибким лозам предстояло плестись. По правде говоря, я понятия не имею, как именно растет перец, но отчего-то мне кажется, что высаживать именно это растение на улицу не стоит совершенно. Не тот климат. Посоветовавшись с утром, решила заказать Андрику деревянные катки, в которые смогу пересадить свою мини-плантацию». Еще был вариант с глиняным горшком, но деревянные катки обойдутся намного дешевле, так что решено. Женщины на кухне все больше ворчали, что горшки с рассадой им мешают. Ларижа, сестра Дархи, высказывалась меньше всех, но я прекрасно видела, что и она недовольна тем, что приходится то и дело маневрировать между подрастающей зеленью с горячими котлами и сковородами. На улице теплело с каждым днем все сильнее, и, наконец, наступил момент, когда я решила, что можно рассаду высадить. После того, как сошел снег, работа у Жариха поубавилась, так что парень вполне мог мне помочь. Утр одобрил, сам Жарих не возражал, так что мы с ним стали готовить землю за таверной, разбивая ее на грядки и убирая прошлогоднюю траву и опавшие листья. Жарих помог заполнить катки землей поставила их прямо в большом зале. Парочку у камина, парочку у окна, еще две у лестницы. В эти катки я планировала высадить черный перец и еще несколько растений, опознать которые сама не смогла. Семян было очень мало, тех, что взошли, и того меньше. Так что второго шанса может не быть. Работа с грядками, как ни странно, увлекла меня не на шутку. Следить за тем, как вчерашние ростки тянутся к солнцу, становясь сильнее день ото дня, выпуская новые побеги, листочки, в которых уже и бутоны доставляло мне истинное наслаждение. Да и от женщин на кухне я чувствовала постоянное недовольство. Иногда до меня доносились обрывки разговоров. Обо мне неприятно было слышать в свой адрес несправедливое оскорбление, Поэтому я старалась скорее передать женщинам знания о полюбившихся постоянным гостям блюдах, а самой все меньше времени проводить на кухне. Однако, чем больше я отдалялась от дел в таверне, тем хуже они шли. И это не пустое бахвальство, уверяю вас. Стоило мне научить женщин готовить те блюда, что были им раньше неизвестны, а самой вплотную заняться огородом, как стали происходить странности. То печь пыхнет и разом затухнет, то ножка у стола подломится, роняя на пол все, что на нем стояло то нож в руках Ларижи вдруг сломается от простого усилия. Но больше всего дурного происходило там, где находилась Дараха. «Ничего не понимаю. Она настоящая хозяйка этого места. Она и Оутер. Так почему же верно никак не хочет ее принимать?»